Новый старый мир. Вокруг много растений. Нас встречал зеленый город. Здания невероятной высоты украшены большими садами. Со стен свисали шикарные цветущие лианы. Много живых цветов. Порхали бабочки, пели птицы, внешность которых была странной, но знакомой. Все это окружало нас. Это невероятно. Такого удивления я не испытывал никогда в жизни и не мог закрыть рта от шока, который охватил меня. Посмотрел назад. Железная дверь была расположена на огромной стене, усыпанной зелеными листьями и красными цветами. «Артем, пройдемте», – неожиданно произнес Александр, что заставило меня вздрогнуть. Мы шли между высокими домами. На пути встречались люди, которые добродушно здоровались, что для меня было дико. «У нас ведь там, в нашем мире, мы не здороваемся друг с другом на улице». К нам подлетела машина. Александр назвал ее Пнев машиной. Мы сели. Она поднялась на огромную высоту и полетела к месту, которое указал Александр. К центру. Я уже не знал, чему удивляться. Тому, что мы сейчас летим. Тому, какой город располагается под нами. Или вообще тому, что это существует, и я не сплю. Мы на месте. «Пойдем», — сказал Александр. «Как тебе город?» «Я в восторге. Не верю, что такое может существовать. Где мы находимся? На другой планете или в другом измерении?» С восторгом спросил я. «Нет, все та же планета Земля. измерение тоже, трехмерное пространство и одномерное время». Он посмотрел на меня и по-доброму улыбнулся. «А мы в мире под названием Заслон. Находимся глубоко в недрах Земли». «Солнце и небо здесь искусственные. Дождь и ветер тоже. Даже иногда делаем снег. То есть наверху все тот же мир и тот же год?» «Да». Он помолчал, затем сказал, «Артем, это твой дом. Ты уже был здесь». «Как?» «Вы наверняка мродите озадаченно», — сказал я. «Расскажу тебе о твоем прошлом. Зайдем в парк». «Да, конечно». Я последовал за ним. Мы шли в тишине. Наконец добрались и сели на дерево, которое по форме напоминало скамейку. И я узнал, что они специально задают такую форму растениям. «Смысл в мертвой скамейке, если можно заменить ее живой, и она принесет больше пользу окружающему миру», – усмехнулся Александр. Мы помолчали еще несколько минут, затем он продолжил. «Ты постоянно изобретал». Тебя пожирала страсть помочь человечеству. И вот ты сделал новое открытие в области изобретений. Его нужно было проверить опытным путем. Оно ставилось под сомнение, и ты решил пожертвовать собой. Он помедлил. Что это было за изобретение? Хм, ты хотел дать людям возможность жить вечно. Тебя мучил вопрос старости и смерти. Изобрел то, что позволило бы перенести из мозга одного человека абсолютно всю информацию в мозг другого. Для этого планировалось использовать искусственно выращенные тела, тела пустышки. Правительство Заслона было против таких экспериментов. Они поставили запрет. Ты не мог с этим смириться и решил проверить его на себе. Так как в этом мире был запрет, ты отправился наверх. И использовал тело, которое находилось в утробе человека. Переместил информацию своего мозга в мозг ребенка. Перед этим ты сказал, что в силу возраста и развития мозга ребенка ты сразу не вспомнишь, кто ты. И тебе это нужно напомнить. Попросил, когда ребенку будет 6, подкинуть книгу с твоими изобретениями и постепенно проявляться во снах. А когда будет 20, забрать в заслон и рассказать правду. «Мы ставили под сомнение то, что у тебя получилось, так как было ничего не ясно. Но вскоре мы увидели твои черты характера и манеры общения в ребенке и поняли, что это ты. К тому же Анбу узнал тебя. Ты сказал, если он узнает тебя в ребенке, то все получилось. Анбу – этот черный пес?» – подметил я. «Да, именно». Это твой пес, лучший друг. Он узнал тебя сразу и постоянно наблюдал. Я вспомнил, что действительно меня постоянно преследовала собака, похожая на него. Это было настолько часто, что вскоре я перестал обращать внимание. Ничего этого не помню, честно ответил я. Думаю, нужно время, сказал Александр. Несколько минут мы провели в тишине. Я смотрел на искусственное солнце, оно грело лучами и будто было настоящим. Потом перевел взгляд на водопад в парке и задумался обо всем, что рассказал Александр. Если это все действительно правда, хотя я не уверен в этом, то когда вспомню себя, мой поток мыслей перебил Александр. То, что вы достаточно адекватно реагируете на все, что с вами произошло за последние два дня, говорит о том, что на подсознательном уровне Вы все помните и осознаете. Думаю, это хороший результат. Давайте проведем эксперимент. Сейчас нам нужно пройти к зданию, где вы изобретаете. Предположите, куда нужно идти. Внимательно прислушивайтесь к себе. Я закрыл глаза, глубоко вдохнул, выдохнул, осмотрелся вокруг и интуитивно пошел по неизвестному мне маршруту. Александр шел сзади, внимательно смотря мне вслед. Шли мы так минут двадцать. И вот я замер около широкого высокого здания. Оно было странной, но интересной формы. Мои знакомые дизайнеры посчитали бы это шедевром. Посмотрел по сторонам, вокруг стояли небоскребы. Я неуверенно сказал, я не знаю, куда дальше идти. «Внутрь!» – восторженно сказал Александр. «Это вы!» «Это точно вы! Вы помните!» Мне стало не по себе от его восклицания. Было неожиданно услышать такую интонацию от этого человека. Но в то же время я чувствовал радость и гордость. Даже начал верить, что и правда я тот экспериментатор. «Заходим внутрь, Артем!» Не понижая эмоций, сказал он. «Меня провели в мой кабинет. По дороге я увидел много людей с идеальным телосложением. Нас окружала парящая мебель, огромное количество растений на выставке, стояли какие-то модели изобретений. Все было увешено, как мне показалось, стеклянными экранами, расписанными формулами и словами. Но оказалось, что это сенсорные программы. Заходите. Александр указал на маленькую дверь, через которую можно было пройти, только согнувшись. «Видимо, я любитель маленьких помещений», – усмехнулся я. Зашли внутрь. Я поднял глаза и потерял дар речи от увиденного. «Это мой кабинет?» – еле вымолвил я. «Это огромный зал, полный антикварных вещей и изобретений, с панорамным видом на заслон. В этом кабинете росли плодовые деревья, пели птицы, летали бабочки, и текла маленькая река с водопадом. «Скажите, что вы шутите?» – с блеском в глазах посмотрел я на Александра. «Не шучу», – тихо сказал он. Прошло три месяца. Все это время я пробыл в своем кабинете. Выполнял множество упражнений и манипуляций для восстановления памяти. Делал я это по своим же книгам, которые нашел на рабочем столе. Первонаперво мне нужно было избавиться от вредных привычек, восстановить режим сна и питания. Заняться спортом, читать, смотреть видео с моими изобретениями и проводить огромное количество времени в медитации. Несколько месяцев кропотливого труда дали большой результат. Я вспомнил, кто я, хорошие и плохие моменты жизни, а также то, как изобретал свои шедевры науки и техники. Узнал, что более 50% изобретений, которыми пользуются заслон, принадлежат мне. За это время я стал совершенно другим человеком, и мое настоящее имя – Арес. В кабинет зашел Александр, вручил мне пожелтевший свиток. Я раскрутил его и прочитал слух. Уважаемый Арес, приглашаем вас на съезд ученых и изобретателей, который будет проходить в главном корпусе здания 6А сегодня в 12.00 по ЗСЛ. Что значит ЗСЛ? «По времени заслона», – ответил Александр. «Прибытие. Здание 6А было огромным и сделано в виде геометрических фигур. Основанием служил куб. На нем стоял шар, а на шаре – четырехугольная пирамида. Все это было покрыто белым стеклом и украшено множеством растений. В зале царила теплая атмосфера, но я чувствовал какую-то тревогу». Александр сопровождал меня, знакомил с разными людьми. Некоторых из них я вспомнил. «Александр, скажите, а у меня была жена или девушка?» С лукавым выражением спросил я. «Арес, пора. Нас зовут», – отводя взгляд, сказал он. И пошел вперед. Мероприятие началось. Зал был огромным. Он располагался в шаре. В нем также было много растений, свисающих с потолка и стелющихся по стенам из белого стекла. Меня представили как почетного гостя, поздравили с возвращением, пожелали поскорее закончить эксперимент и выступить на следующем съезде с результатами. Я познакомился со множеством новых изобретений и открытий в разных сферах. Каждый очень увлекательно, с юмором представил свое детище. Мероприятие закончилось в 21.00. Я направился к выходу. «Арес, постой!» Неожиданно раздался женский голос. Я обернулся. Около трех высоких деревьев стояли два мужчины в зеленых костюмах и девушка в шикарном красном платье. «Арес, уделите нам немного своего времени!» Завораживающей улыбкой сказала девушка. Я, опьяненный ее красотой, еле сообразил, что мне делать. Подошел и неуклюже сказал «Да, конечно, с удовольствием». Она взяла меня под руку и повела в сопровождении двух мужчин. Мы шли по парку, который располагался рядом. Сначала стояла неловкая тишина, но вскоре девушка нарушила ее. «Знаете, мы ведь с вами так близко знакомы. Мои братья являются вашими лучшими друзьями, но вы исчезли». И только недавно до нас дошла информация о том, что вы жертвовали с собой ради человечества, поэтому так долго вас не видели. А мы очень переживали и скучали по вам. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Вы ведь никуда не уедете больше». Она положила кисти своих рук мне на плечи и глаза, полными надежды, счастья и любви, посмотрела в мои. «Извините, конечно, но я не припоминаю никого из вас», — сказал я, смотря на них с недоверием. «Ох, бедный Арес, твоя память к тебе еще не вернулась полностью». Она подбежала и крепко обняла меня. «Я верю, что ты справишься с этим». «Сестра, мы не представились», — неожиданно сказал один из мужчин. «Позволь мы представим нас». Девушка кивнула, после чего они выстроились в ряд передо мной. Двое мужчин были очень похожи друг на друга лицами и прическами. Их рост около двух метров. Идеально совпадал. Но все же было одно отличие. Разный цвет волос и бровей. Тот, что был с белыми, представился как барс, а с темными – янг. У девушки была утонченная красивая внешность. Ее темно-рыжие густые волосы подчеркивали большие зеленые глаза. По телосложению она была хрупкая. Примерно среднего роста. У нее была завораживающая эмоциональная манера речи, выразительный взгляд, который опьянял и кокетливая улыбка. Имя ее Оливия. Давайте скажем прямо. У нас есть предложение. Мы работаем в одной из известных компаний. Хотим предложить вам сотрудничество. Сейчас идет работа над очень серьезным проектом, который поможет миллиардам людей сказал Ян. «Какой проект?» спросил я. Ответа не услышал. Подошел Александр. Мои новые знакомые с обеспокоенным видом попрощались и направились в неизвестном направлении. «Что они вам говорили, Арес?» «Сказали, что мы давние знакомые и предложили работу над проектом». «Каким?» Внимательно смотря мне в глаза, спросил Александр. «Который поможет миллиардам людей. Не доверяйте им, Арес». «Они не те, с кем вам по пути», – сказал он серьезным тоном, смотря мне прямо в глаза своими серыми бездонными глазами. «Почему? Просто поверьте мне», – положа руку мне на плечо, – сказал он. «Давайте прогуляемся по парку, и я поведаю вам историю заслона». До этого Александр постоянно откладывал этот рассказ, хотя я просил об этом не раз. Когда-то наш народ жил на поверхности земли, как вы. Но мир имел другой вид. Животные растения, например, были намного больше. Не было пустынь, все цвело и благоухало. Мы достигли огромных результатов в сфере науки и техники. Освоили космическое пространство, были на шаг от создания вечного двигателя. Опровергли первый и второй законы термодинамики. Все шло к невероятному прорыву и беззаботной жизни. Но мы совершили роковую ошибку. В какой-то момент сосредоточили все свои усилия на разработке и улучшении искусственного интеллекта. ИИ грезили тем, что завалим их работой, и людям не нужно будет напрягаться. Думали, что наконец-то люди обретут свободу. Изначально все так и было. Но вскоре наши ожидания рухнули. ИИ вышел из-под контроля вместе с людьми. Он видел в нас только вред. Считал потребителями. В этом, я думаю, он, конечно, был прав. Мы и вправду погрязли в грехах. Перестали ценить природу, варварски пользовались ее ресурсами и возомнили себя правителями мира. Начались войны между людьми с использованием роботов. Страны открыли гонку вооружений. Лилась кровь, гибли люди, рушились города. Мы деградировали, вели себя хуже башенного голодного зверя. Сверхразум, созданный человеком, был разумнее создателей. Он оценил всю опасность ситуации и восстал против человека. Его главной целью стало подчинение всех людей и уничтожение человечества. Тогда наступил настоящий хаос. Шли войны между людьми и в то же время человеком и роботом. Мир превращался в руины. Люди, в которых остался разум, начали искать пути спасения. Приняли решение покинуть орбиту Земли на неопределенное время из-за риска начала ядерной войны и нехватки ресурсов. Из космического пространства мы наблюдали за событиями на Земле, которые, как нам казалось, означали гибель нашей планеты. Несколько мощных ядерных взрывов произошли на материке нынешней Африки, а более слабый взрыв на материке Австралии. Вот почему там пустынная местность осенило меня. «Да», – тяжело вздохнув, сказал Александр. «Что было дальше?» – еле слышно спросил я. «Землю охватила огнем. Она будто вздрогнула. По нашим данным, мы были единственные, кто покинул планету. Прошло много времени, прежде чем мы вернулись на Землю. На ней уже начала появляться какая-то скудная растительность. Это служило знаком того, что на планете остался кислород и вода, Но мы обнаружили, что климат и атмосфера нам не подходили для жизни. Ресурсов на корабле оставалось все меньше. Вырастить растения становилось большой проблемой. Мы занялись поиском альтернативного места, где можно будет хоть какое-то время существовать. Обнаружили огромную пещеру в недрах Земли и выяснили, что закрыв ее, мы сможем с помощью технологий изменять окружающую среду в ней. В дальнейшем пещеру расширяли, поставили себе основные цели – создать новый идеальный мир, который получил имя «Заслон», и никогда не совершать ошибок прошлого. Постепенно, меняя климат и атмосферу «Заслона», мы приспособились к окружающей среде Земли. Исследователи поверхности планеты, мы обнаружили следы людей, но люди эти были как звери, дикие, жили общинами, и потеряли облик цивилизованного человека. Общин таких было довольно много. На контакт они не шли. Мы приняли решение восстанавливать цивилизацию путем внедрения своих знаний и технологий через посредников. Отправлялись к ним, вели себя так же, как они. И сперва учили речи, культуре, письменности, искусству земледелия и технологиям изготовления орудий труда. Затем, когда люди начали развиваться – внедряли в них жизнь простые технологии, которые в процессе делали более сложными. Это похоже на нашу историю, которая начинается с того, что мы были приматами, а в процессе эволюции стали теми, кем являемся сейчас, подметил я. Верно мыслите, странно, что вы не помните эту историю. Да и, впрочем, вы же ей особо не интересовались, жили изобретениями и открытиями. «Предлагаю вам пробудить свой мозг и вспомнить основную систему, которая работает у нас», сказал Александр. Я закрыл глаза, глубоко дышал и медленно выдыхал, вспоминая. Все технологии и знания, которые были раньше, мы постепенно просачиваем в верхний мир через наших людей и сеть научно-технических центров заслон. Все разом не можем выложить людям, так как Их мозг не может адекватно воспринять. Поэтому делаем все поэтапно, слоями. Подготавливаем почву. А когда все будет готово, то спокойно выйдем на поверхность. Ко всем. И начнем творить вместе. Да, все верно, улыбнувшись, сказал Александр. У меня сильно заболела голова. Мой собеседник отпустил меня, и я направился в свой кабинет. Я встретил Анбу. Он был обеспокоен чем-то. Я не придал этому значения. Лег на гамак, который висел между двумя дубами. Пес бегал вокруг и будто пытался что-то показать. Я строго скомандовал. «Анбу, место! Хватит уже, несносная собака!» Пес послушал. Стояла тишина. Был слышен шум водопада и журчание реки. Было странно, что не пели птицы. Я уснул. Проснулся от глухого удара и скуления собаки. Встал. «Анбу! Что ты делаешь? Анбу!» Никто не отозвался. Я пошел в сторону, откуда доносилось скуление. Пришлось зайти в заросли кустов и травы. Внезапно в глазах потемнело, я потерял сознание. Я не очнулся, это было видение. Мужчина в черной мантии, лица которого не было видно, старым басистым голосом сказал «Арес, закончи создание оружия Анубис». «Срочно, срочно, срочно!» Я очнулся в холодном поту. Анбу лежал рядом, зализывая рану на лапе. «Ммм, Анбу, что с тобой?» Протирая глаза и держась за голову, спросил я. Анбу посмотрел вверх и зарычал. Я поднял голову, увидел огромного орла, который хитро и победно смотрел на пса. Снова темнота. Очнулся уже в белой комнате с большими окнами, в которых был виден центральный парк заслона. Осмотрелся по сторонам. Рядом не было никого. Попытался встать. Снова тьма. Наконец, начал приходить в себя. С трудом открывая глаза, перед собой увидел размытый силуэт человека. Он сказал, «Не делайте резких движений. Дышите ровно. Глаза держите закрытыми не более пяти секунд». Иначе вновь потеряете сознание. «Что произошло со мной?» – с трудом спросил я. «Вы провели без сознания шесть суток. Обследовав ваш головной мозг, мы обнаружили высокую электрическую активность. Всему виной эксперимент, который вы проводили. У вас произошло резкое и значительное восстановление памяти, что привело к перегрузке мозга. И вы, так скажем, перешли в режим энергосбережения». Сейчас вам нужно в течение недели не напрягать себя тяжелой информацией. Это стресс для вашего организма. Дайте себе отдохнуть, пожалуйста. Оставьте ненадолго свою работу. Это для вашего же блага ОРЭС. Вот, держите лекарство и рецепт. Он протянул мне две синих баночки с таблетками и маленький белый листик. Благодарю, я могу идти? Да, конечно, берегите себя. До свидания. Я вышел на улицу, и там меня сразу же встретил Александр. Добрый день, Арес. Как самочувствие? Здравствуй, все хорошо, правда, будто на голову давят бетонными плитами. Садитесь, я отвезу вас, — предложил Александр. Мы ехали в тишине. Все это время я прокручивал в голове видение. И что за орел был у меня в кабинете?